7. О браке заключенном при условии общности и имущества супругов. 1. Они надели на нее наручники и увели так быстро, что я даже словом не успел с ней перемолвиться. Я дернулся был вперед, но мне преградил путь Титюс. С этой минуты ей запрещено общаться с родственниками Молосен. Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. И Тетюс нырнул в фургон, который уже трогался с места. Последнее мое воспоминание — Тереза в заднем окошке фургона, сидящая между Селестрией и заместителем прокурора Жуалем. Наручники не помешали ей напоследок сделать мне знак «нет», покачав указательным пальцем из стороны в сторону, а указательным пальцем другой руки, показав себе на грудь. Наверное, она хотела сказать «это не я» или «не волнуйся за меня», Тем более что ее губы и глаза продолжали смеяться, словно эта троица увозила ее на увеселительную прогулку на берег Марны. И я остался стоять на пороге своего дома, со своим рюкзаком, набитым доверху книжками, как последний идиот, сгоравший от стыда, жалкий до безобразия. Повинуясь первому порыву, я бросился к себе в спальню, оставив на улице Адуша, Мо, Симона и Жули, которые, словно парализованные, застыли на месте, глядя вслед удалявшемуся полицейскому фургону. Укрывшись от всех, я принялся лихорадочно разбирать свой чемоданчик, рассовывая по углам приготовленные для тюрьмы пожитки. Я вел себя, как набедокуривший карапуз, прячущий под ковер сломанные игрушки. Рюкзак с книгами я бросил в корзину для грязного белья. Дурацкое укрытие, ничего не скажешь. Но вместо облегчения почувствовал еще больший стыд. Стыд, который сжег меня, разрастаясь до невообразимых размеров. «Посмотри на себя. Да, посмотри на себя. Посмотри на себя. На кого ты похож? Дерьмо ты жалкое. Тебе сейчас не затирать следы своей неистощимой паранойи нужно» а позаботиться о Терезе, подумать над тем, что случилось с Терезой. Что же такого могла совершить Тереза, если дошло до того, что ей цепляют наручники прямо у тебя на глазах? Наручники! Прямо у тебя на глазах! На Терезу! И прекрати, как муха навозная, носиться по комнате. Прекрати наводить здесь порядок. Лучше признайся, что ты — никчемный брат Да вытащи эти книги из корзины. Как ты объяснишь жюли присутствие Жанна Делакруа среди грязного белья? Вытащи их оттуда, засунь под кровать, зимой почитаешь. Но почему она вся сияет? Неужели это так весело? Убивать своего супруга утром после первой брачной ночи? Сбрасывать его. О, боже, в лестничный пролет! И любоваться, как он летит в пустоту и расплющивается на мраморном полу? Нет, конечно, нет. Только не Тереза. Тереза не могла этого сделать. Но какого черта ее носило в тот вечер на улицу Кенкампуа, когда я считал, что она заживо сгорела в автоприцепе? Из чего это она вернулась на следующий день такая игривая, сияющая от радости, безостенчиво рассказывая нам о своем свадебном путешествии в Швейцарию? И вдруг тетю заявляет: Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Да я во все готов поверить, но только не в то, что Тереза способна взять за пятки инспектора финансового контроля первого класса, даже если это ее муж, перебросить его через перила и спокойненько вернуться домой, переполненный счастьем, после того, как она видела и слышала, главное, слышала, как тело ее новоиспеченного супруга. Пролетев метров двадцать, шмякнулась о мраморный пол фамильного особняка. Нет, только не Тереза. Или в таком случае наши сестры, Не наши сестры. А сам ты кто, малосен, что ты возишься в своей халупе? Вместо того, чтобы пойти к своим и подумать, как действовать дальше, кем ты хочешь быть? Взгляни на себя. Что, тебе больше нечем заняться, как заправлять свою койку, малосен? Аккуратно, конвертиком, как в казарме. Ну, просто прелесть. Ты что? Косишь под дурачка? А теперь ты уже книжки по полкам расставляешь. Прозу отдельно, поэзию отдельно, театр сюда, социальные науки туда, философию, религию. А человеческий род Робер Антельма? Куда поставить человеческий род робер Антельма? Вот настоящая проблема нашей цивилизации. На какой полке в домашней библиотеке конца XX века должен стоять человеческий род? К какому жанру его отнести? Ведь у каждого века есть свой жанр, дамы и господа. Свой собственный гений. Этому нас с детства учили в школе. Помните схему? Поэзия 16 века, театр 17 века, XVIII век — сплошная эпоха просвещения. XIX век прошел под знаком романа. А вот XX век, что о нем сказать? Какой у него жанр, у нашего 20 века? «Пенитенциарная литература, дамы и господа, превосходный набор книг. Если не хочешь ничего забыть, следовать в ногу со временем и предвидеть то, что должно произойти». Они вернулись после обеда. Заместитель прокурора Жуаль, Тереза, Титюс, Селестри и целая бригада ребят в униформе. Заместитель прокурора Жуаль вытащил из пещеренной печатями ордер на обыск, приказав нам держаться на расстоянии от Терезы, стоявшей по-прежнему в наручниках. Нас собрали внизу, в гостиной, за большим круглым столом, под присмотром девицы полицейской, которая, свирепо поглядывая на нас и размахивая дубинкой, ждала, когда ее коллеги завершат свою работенку.